Флейм пришлось признать, что буря — серьезная причина для концентрации псионики. Две точки, которые прошли вблизи поляны, вероятно, направлялись к эпицентру. Проследив их путь в обратную сторону, она смогла увидеть деревню, где буран мог начаться. Один, повернувший назад, возможно, отправился за подмогой. Стало быть, они не имеют никакого отношения ни к Сланту, ни к ней самой. Флейм попросил убрать карту. Я, наверное, вздремну, зевнула женщина. Разбуди меня, когда буря кончится. Подтверждение. Компьютер следил, как замедляется дыхание Флейм, и зарегистрировал изменения частоты колебаний ее мозга, когда она глубоко заснула. Где-то в процессорах компьютера, за долю секунды до того, как Флейм миновала точку, которую компьютер фиксировал как границу между сном и бодрствованием, Возникло заключение, что эта буря не соответствует нормальным моделям погоды. Наблюдение это могло ничего не значить. Но и обратное было верно. Буря могла сломать хрупкое равновесие мнений обоих киборгов. В отношении погоды программа компьютера предполагала большую эластичность, поскольку разные планеты имели разный климат, на который влияло абсолютно все, от вулканов до химических отбросов. От лунных приливов до выпадения, превышающих норму радиоактивных осадков. Но здесь компьютер не обнаружил никаких признаков подобных явлений. Планета вращалась, имела нормальные оси, гравитацию, диаметр, форму, амплитуду, температур, орбиту и состав атмосферы. Все было в пределах нормы. Ее погода, насколько мог видеть компьютер, должна была быть обычной. Единственной аномалией была концентрация того, что называлось псионикой. Концентрация, которая возникла до того, как буря началась Наличие псионической активности, конечно, могло быть случайностью или, или результатом хороших прогностических методов Но могло быть и причиной непогоды Он пропустил информацию через свою стандартную программу И по причинно-следственной цепочке начал рассуждать, стоит ли информировать об этом киборга Флейм заявила о своем намерении вздремнуть, пока не пройдет буря. Это значило, в соответствии с тем порядком, который она сама когда-то установила, что ее нельзя беспокоить без крайней необходимости. Поэтому информация о прохождении бури прошла проверку на срочность. Погода, какие бы разрушения она собой не повлекла, не подходила под определение действий врага. Некоторые типы погоды, такие как ядерная зима или извержение вулкана, когда удар пробивал кору планеты, могли быть лишь результатом вражеских действий, но сами таковым не являлись. Не было зарегистрировано, что буря связана с действиями врага, если, конечно, сама псионика не вражеская акция. Флейм сказала, что корабль не приземлится, пока буря не утихнет, поэтому информация не представлялась критической для навигации. Вероятность того, что псионики просто предсказали бурю, велика, а новые методы предсказания погоды вызывают интерес, но не являются критически опасными. Тест за тестом давали отрицательные результаты. Периодически какой-нибудь из них требовал дополнительной проверки, но их результаты в конце концов оказывались отрицательными. Численные определения вероятности положительного ответа лишь два раза приближались к максимальной отметке, но так и не достигли критического уровня. Несколько тестов вообще не дали определенного результата, вопреки расчетам. Дело было в том, что повреждения, нанесенные программному обеспечению компьютера во время той давней термитной атаки, были очень значительны, гораздо более значительны, чем осознавал сам компьютер. В частности, один из электронных термитов разъедал блоки памяти компьютера почти 9 минут, прежде чем Флейм добралась до него. Он стер невероятное количество жизненно важных данных, особенно тех, что касались проектов и возможностей самого компьютера. Ущерб не был воспринят как критический только потому, что компьютер не подозревал об уроне. Он не знал, что уничтоженная программа включала в себя стандарты для определения критичности многих ситуаций, включая оценку опасности и определение положений, в которых необходимо применить принудительную фазу, подчиняя себе киборга. Флейм тоже пребывала в счастливом неведении относительно повреждений компьютера. Да и собственные ее суждения были не шибко здравыми. Она даже не подумала справиться с повреждениями своей машины, только сохранила захваченный термит, чтобы использовать его для шантажа. Компьютер все продолжал и продолжал применять дополнительные тесты к вопросу о происхождении бури. Достаточно ли важный это предмет, чтобы потревожить спящую Флейм? Но он так и не пришел к выводу, есть ли взаимосвязь между Бурей и Киборгом-Слантом. Если бы Флейм заснула на долю секунды позже, компьютер сообщил бы ей эту информацию. Но случилось так, как случилось. Ко времени ее пробуждения компьютер зарегистрировал информацию как неоперативные данные, которые должны быть доступны, будучи запрошены, но о которых нет необходимости сообщать по собственной инициативе. Флейм никогда не узнала, что буря могла быть вызвана искусственно. И у нее не возникло повода задуматься, зачем маги вызвали снегопад. Внизу на планете, поглощая густой овощной суп, сваренный Туреей, слушая плоские анекдоты Хелегая и, наконец, почти согревшись, Сэм Тернер даже не подозревал, как близок его план к провалу. Его гораздо больше волновало, что имела в виду Парра, прося захватить корабль невредимым. Что за намерение у магов из Праунса? Чья это идея о захвате корабля? Шапаура? Сейчас он был председателем Совета, но Тернер не думал, что у него хватило изобретательности дойти до нее. Более вероятно, что это мысль о Зраделе. Деккер тоже мог додуматься до такого, но, вероятно, не предложил бы вслух. Хейгер? Сама пара. Плейдо? Уирожес. Если зачинщиком был этот молодой идиот, тогда вся суть в том, чтобы использовать звездолёт для завоевания планеты. Тарнер был уверен, что Уэра же думал именно об этом. Прикидывая и так эдак, Сэм доедал свой суп. И в это же самое время, в нескольких километрах к востоку, Парра со страхом вглядывалась в собирающиеся на западном горизонте облака. Правда, она просила Азраделя о снежной буре, но этот буран превзошел все ее ожидания. Она чувствовала его страшную силу даже отсюда. Она скакала на лошади, которую купила в кредит в первой же гостинице, где остановилась, расставшись с Азраделем, Декертом и Сэмом. Она знала, что Килаллаху повезло меньше, чем ей. До нее долетело всего несколько порывов ветра со снегом по дороге в город. Она боялась, что ей придется прокладывать себе дорогу в глубоком снегу. Парра вздрогнула от мысли, которую никак не могла отогнать. Буря такой силы легко могла убить человека. Если кто-то погибнет в ревущем вихре, убийцей будет она. Кроме того, столь страшный буран мог разрушить воздушный корабль, который она должна сохранить. А хуже всего было то, что ее муж находился в центре бурана, И хотя он был магом и киборгом, он тоже мог погибнуть из-за ее поручения Азраделю. Одной этой мысли было достаточно, чтобы свести ее с ума. Она скакала к Килалаху в густом тумане беспокойства и отчаяния. Где-то между мужем и женой, на краю урагана, Азрадель в ужасе смотрел на бурю, поднявшуюся выше него, парящего высоко в воздухе над лесом. Он начал собирать облака сам, прежде чем стали приходить тучи от Декерта, и беспокоился, что буря растет недопустимо медленно. Поэтому магов, пребывавших небольшими группами, он просил действовать с максимальной энергией. Наблюдать за общей картиной ему было некогда и не с руки. Очевидно, маги перестарались. Буря все росла и ширилась, пока не стало чем-то вроде стихийного действия, неподвластное ни магу, ни простому смертному. Такого снега на Десте не было никогда. Озадаченный Азрадель не мог понять, почему ураган так быстро набрал силу. Конечно, зима была сухой. Наверное, он и его друзья-маги со своими приготовлениями невольно вмешались в непростую ситуацию с атмосферным давлением, которое здесь сложилось из-за бесснежной зимы. Сообщение парры заставило торопиться, и Азрадель не стал терять времени на обширный прогноз. Он просто начал собирать облака и сталкивать их вместе, увлекая туда влагу из и рек, до тех пор, пока небо не смогло держать накопленные массы. Другие маги по мере прибытия делали то же самое. По-видимому, строя свою бурю, они выпустили на волю еще что-то. Непогода, которая могла начаться днем позже, или вовсе не начаться, или ограничиться несколькими локальными снегопадами в разных местах Деста, сконцентрировалось в одном маленьком районе. Результат был ужасающим. Сейчас проблема уже не в том, чтобы поддерживать ненастье, а в том, как от него избавиться. Азрадель не знал, что лучше, снова разбить тучи или сдерживать снегопад, пока буря не утихнет сама по себе. Или придумать что-нибудь еще. Через минуту Азраделю псионически сообщили, что решение принято. Деккерт и другие уже разделяли тучи, отрывая отдельные от центра массы облаков, отклоняя ветер и пытаясь преодолеть его сопротивление Азрадель смотрел на мутные облака с упавшим сердцем, тучи были громадными и казались непробиваемыми Их уничтожение могло занять несколько дней, но делать нечего, Макс глотнул, собрал силы и напрягся, дробя ближайшие облака На уничтожение бури, которую они вызвали за несколько часов, ушло четыре дня.